ценностях, памяти, долги, верности. Подросток и юноша мучительно ищут нравственный идеал, и искусство должно помочь найти его. Со сцены театра говорят с юными и легендарный герой событий 1905 года Петр Шмидт, после казни прошу долгого, и декабристы, Совесть русского дворянства, глоток свободы, Акуджавы, и народовольцы, нетерпения Трифонова, и моряки, рыцари революции, гибель эскадры Корничука, и доверчивый романтик, парнишка Иртыш, погибший в дни гражданской войны, горячий камень Гайдара. Перед глазами зрителей как бы оживают страницы истории нашей Родины для того, чтобы заставить задуматься о сегодняшнем дне, почувствовать причастность и ответственность за ее судьбу. Театр юных зрителей – это театр от сказок Пушкина до Гамлета. В нашем репертуаре – великое наследие русской и зарубежной классики. Борис Годунов, Пушкина. тени Солтакова-Щедрина, комедия ошибок Шекспира. Они приобщают юношество к подлинно высоким образцам глубины чувства, художественной завершенности формы и мысли, которые находит живой отклик во все времена. Но что же роднит и разнит наши четыре театра? Есть ли граница, которая отделяет один от другого? Нужна ли она? Один из самых серьезных вопросов детского театра. Кому адресован тот или иной спектакль? И как, по каким параметрам определять его адрес? По-моему, если спектакль – истинное произведение искусства, то он не может быть адресован определенному возрасту, скажем, с 10 до 15 лет. Он может и должен иметь широкий возрастной адрес. Я бы сказал, безграничный. И тут, как это не горько признать, вступают в силу предрассудки и всевозможные подозрения. А детский зритель? А детское восприятие? Но этот удел разрешим. На протяжении многих лет у нас в театре сложилась система рекомендаций того или иного спектакля. От определенного возраста, без указаний, до какого возраста, то есть без верхней границы. Разве можно указать возраст, в котором завершался бы процесс развития зрительского таланта или формирования нравственных ценностей? Мы можем опоздать, начать разговор о главном в жизни быть человеком, но завершить его нельзя ни в юности, ни в зрелости, ни в старости. Жизненные ситуации так многообразны, что требует от каждого из нас постоянного напряжения нравственных сил, чтобы, изменяясь, не изменять себе, своим убеждением, основы которых все-таки закладываются в детстве. Эту пору жизни часто называют безоблачной. Но так ли уж она безоблачна, хочется спросить каждого из нас, уже взрослых и умудренных опытом людей. Рубцы... И раны, полученные в детстве, дают о себе знать всю жизнь. Боль обид затихает, но не исчезает. Каждое поколение переживает свои трудности. И нельзя положить на чашу весов и взвесить, кому и когда было тяжелее. Жизнь ребенка не рай, а драма. Потрясающе одиноким может быть ребенок в своем страдании, Писал мудрый и нежный Януш Корчик. «Я не за то, чтобы посадить ребенка под колпак и создать стерильную обстановку. Наоборот, излишняя опека может оказаться даже страшнее жестокости. Меня тревожит глухота взрослого мира». его подчеркнутая отстраненность от мира детства, которая находит оправдание в довольно распространенной обывательской теории. «Ребенок — это еще не человек». Отсюда легкость, если не сказать легкомыслие, в оценке возможностей и потребностей детей. «Этого они не поймут, об этом говорить не надо, а это еще рано» и так далее.